Глава 15 С самого утра Сергей и Жора, сменяя друг друга, внимательно наблюдали за тем, что происходило на площадке. Они видели, как в подземелье спустились Сэм, Толик и Жбан, как через некоторое время оттуда вылезли только двое, как к оживлению жестикулирующей парочки незаметно подкрались бандиты. — Пистолетом угрожает! — заметил Сергей, когда блоха направил ствол на Сэма. Видать, требует, чтобы тот вновь влез под землю. Так и есть. Ну что ж, похоже, они выпустили зло на волю. Теперь события будут стремительно развиваться. Так и случилось. Когда через некоторое время из подземелья выбрался один блоха и тут же, даже не объяснив, что произошло, рванул с площадки без оглядки, Сергей удовлетворенно кивнул головой. «Началось!» «Что именно?» — не понял Жора. — Они открыли выход, и мертвецы скоро выберутся наружу. — Не может быть, — не поверил Жора. — Не сомневайся, как только стемнеет, они появятся на поверхности. Ты обратил внимание, что в первый раз под землю ушли трое, а назад выбрались только двое, а во второй раз вместо трех оттуда выскочил только один бандит. — Ну? — Значит, остальные погибли. — Не может быть. — Я почти уверен в этом. — А может, бандит остальных и прикончил? — Вряд ли. Слишком много свидетелей. Да и зачем их убивать? Тем более своего. Нет, не сходится. Наверняка на них напали. — Что же делать? В милицию надо. — Какая, к черту, милиция? Ничего это не даст. Во-первых, как ты объяснишь, что происходит? А во-вторых, милиционеры ничем не лучше этих... — Сергей кивнул за окно. — Разве они знают, как бороться с нечистью? Оружие на нее не действует, а других средств у них не имеется. Лишь мы можем противостоять. Жора скептически усмехнулся. «Чем противостоять? Этими, что ли, колами? Он указал на кучу стоящих в углу заостренных деревяшек. Или так называемой «святой водой» — чепуха. Он вновь посмотрел за окно. На площадке наблюдалась повышенная суета. Кладоискатели поспешно собирали вещи и грузились в автомобили. «Пожалуй, мне пора. Сейчас сяду в свою тачку и в Москву». «Как знаешь» ледяным тоном произнес Сергей. А ты? Чего я? Остаешься? Мне ехать некуда. Тут мой дом. А дом нужно защищать. Вот и попробую. Как-то даже неудобно, в сомнении заметил Жора. Ты уж извини. Не стоит извиняться, я все понимаю. Конечно, с непривычки страшновато. Да и какая тебе от этого польза? Сегодня ты здесь, завтра там. Если принимать близко к сердцу проблемы каждого городишка, каждой деревушки, никакой жизни не хватит. Так что поезжай спокойно, я уж как-нибудь сам. Да погоди ты сам-сам. Чего героя из себя корчишь? Объясни толком. Чего тут объяснять? Нужно действовать и как можно быстрее. Ну как? Еще не знаю. Халами этими, конечно, много не навоюешь. Но они пока еще не вылезли. Вот именно, пока. А если завалить дыру, взорвать, например? — Все равно появится, Не сегодня, так завтра. Да и взрывчатки у нас нет. Что же остается? Ждать? — А огонь? Ведь сжечь их можно? — Да, огня не боятся. Но мы не знаем точно, сколько их там. Если десяток другой, то попробовать можно. А если намного больше? — А я думаю, нужно поступить следующим образом, — стал размышлять Жора. — Выход из-под земли только один. Это яма. Так вот, можно возле нее и занять оборону. Яма достаточно узка. За раз из нее могут вылезти один-два э, существа. Только они голову высунут, а мы тут как тут. — Кто это мы? — Ну, ты и... Ну, — Ну-ну. — Может, и мне нужно остаться. — Это уж тебе решать. Не волить не стану, дело опасное. — Да и выгода не предвидится, — насмешливо бросил Сергей. — При чем тут выгода? — взвился Жора. — Ты уж меня вообще за какого-то прожженного дельца держишь. Всюду только профит ищущего. Сам же только что говорил, мол, собираешься уезжать. Мало ли, а я вот передумал. Что-то уж больно быстро. Ладно придираться, нужен тебе подручно или не нужен? Вообще-то нужен, Сергей с сомнением оглядел Жору. Неужели по физическим показателям не подхожу? Особой силы как раз и не потребуется. В этом деле главная ловкость. Проворство, так сказать. Хорошо, можешь оставаться. Только вот что. К этим причиндалам он указал на заостренные колы. «Нужно добавить еще кое-что. А именно, несколько канистр бензина, смолу, тряпки. Хорошо бы пару-другую гранат, но у нас их нет». «Ах, был бы огнемет. Вот подходящая вещь для будущих сражений. Или напалм. Впрочем, это слишком кардинальное средство». Но почему же? Самое в данном случае подходящее. Вместо ранцевого огнемета можно, к примеру, использовать садовый опрыскиватель. Толково! «Тогда поехали за покупками». Опрыскиватель отыскали только в третьем или четвертом магазине. Вернее, небольшой лавочке, находившейся на территории садоводческого товарищества. Большой металлический цилиндр с ручкой насоса, манометром и длинной трубкой с рожком распылителя на конце. Выглядело весьма солидно и даже воинственно. Жора критически оглядел замысловатый набор, несколько раз нажал на ручку насоса. «Не больно вы, ребята, похожи на огородников». Насмешливо прокомментировал их покупку находившийся в лавке еще один покупатель. Весьма тщедушный, сгорбленный дед, вертевший в заскорузлых, мозолистых ладонях березовое топорище. — Да нам не жуков травить! — с улыбкой отозвался Жора. — А для чего тогда? — Огнемет хотим соорудить. — Огнемет! Вон даже как! — дед был явно заинтересован. — А на кой он вам? — Да небольшой пожар устроим. — Все так же со смешком ответил наш герой сергей дернул его за рукав мол не болтай лишнего но дед попался разговорчивый небольшой пожар не садовый или коттеджи хотите рушить да шутит он недовольно произнес сергей а я между нами по огнеметам спец неожиданно сообщил дед неужели всю войну прошел с ним проклятым за плечами и берлин поджигал опасное понимаете ли работенка на спине это бандура чуть пуля попадет и привет — Да подобраться к их окопам нужно как можно ближе. Да и в плен нас, огнеметчиков, то есть, не брали. Поймают и тут же в расход, как и мы их. Правило такое было. Но я, как видите, выжил, бог хранил. А чем вы его, милого, заправлять собираетесь? — Бензином, естественно, — отозвался Жора. — Чистым бензином не рекомендую. Лучше в смеси с соляркой. В пропорции 50 на 50, а можно и пожиже. Тогда пламя не так просто сбить. Старик дал еще несколько дельных советов, а в заключении заметил. — Теперь, если где заполыхает, я знаю ваша работа. Ну, ни пуха, ни пера. Гори, гори, ясно. — Простой у нас народ, участливый и доброжелательный, — заметил Жора, садясь в джип. — Ты его убивать будешь, а он покажет, куда нож воткнуть, чтобы побольнее было. — Что-то я сомневаюсь в искренности этого старца, — возразил Сергей, оглядываясь назад. — Вон номер наш записывает. Сейчас докладывать побежит. — Побежит, конечно, — подтвердил Жора. — Если его не заинтересовать. — Что, платить? — Зачем платить? Не лучше ли привлечь к сотрудничеству? — Ты шутишь? — Отнюдь. Слышал же, он сказал, что был на войне огнеметчиком. Так вот, нужно попросить его провести, так сказать, ликбез. Научить, показать. Старики — вообще любопытный народ. Если к ним с подходцем... Они расцветают, словно кактусы, удивительными, ни на что не похожими цветами. — Которые, к тому же, отвратительно пахнут, — дополнил Сергей. — Ну что ж, зови. Жора снова вылез из машины и окликнул старика. — Эй, дедушка, можно вас на минутку? Тот неторопливо приближался к джипу. — Не согласились бы вы дать несколько, так сказать, практических советов или, скорее, уроков по конструированию и обращению с огнеметом? — Что ж, можно. — охотно согласился старец. — Ребята, вы как будто неплохие, располагаете к себе. А я молодость вспомню, войну, как фрицев бил. Ну, тогда садитесь в машину. Повезем вас на места будущих сражений. — Меня Мазепой кличут, — сообщил дед. Как — Как-как? — не поверив своим ушам, переспросил Жора. — Иваном Степановичем Мазепой, точь-в-точь точь как предка моего великого. — Так вы... — Да чего же в нем великого? перебив Жору, насмешливо спросил Сергей. «Изменник был! Изменником и помер!» Дед насупился, отчего его лицо сделалось весьма похожим на физиономию врубелевского пана. Пергаментная лысина, на висках пышные седые кудри, такая же курчавая бороденка, громадный нос и яркие голубенькие глазки, остро взиравшие из-под кустистых бровей. «Не нужно касаться святого!» — наконец промолвил он. Тоже мне святой выискался?» — хихикнул Сергей. «Останови транспорт!» — вскричал Мазепа. Жора сначала не понял, о каком транспорте идет речь. Но тут до него дошло. Дед хочет покинуть их общество. «Вы что же, выйти желаете?» — спросил он. «Вот-вот!» — заявил дед. «Не могу стерпеть оскорблений в адрес своего предка. Да он шутит. Подобных шуток не понимаю и не принимаю. Высаживайте!» — Да бросьте вы, Иван Степанович! — просящим тоном успокаивал Мазе Пужора. Прекратить! — вдруг неожиданно рявкнул Сергей. — Стоять смирно! Притормози! — бросил он Жоре. — Выходи, гад! Мазепа не двигался. Он весь съежился и словно стал еще меньше ростом. — Вылазь, подлая твоя душонка! — рычал Сергей. Дед и вовсе скукожился, словно его парализовало. Минуты три стояла напряженная тишина. Потом Сергей скомандовал «поехали», и машина вновь тронулась. «И чтобы я больше от тебя не слышал ни звука», — произнес Сергей, обернувшись назад. «Раз взяли, сиди тихо. А амбиции свои засунь сам знаешь куда. Потомок едрить твою. Сергей фыркнул. Жора не знал, что и подумать. Сергей вновь продемонстрировал собственную непредсказуемость. С чего он вдруг набросился на этого замшелого старичка Мухамора? «Да как еще набросился?» Сразу в чувство привел. Кто бы мог подумать? «Куда едем -то — Куда едем-то? — спросил он у Сергея. — Прикупим солярки и на площадку, — отозвался тот. Когда они вернулись на место раскопок, начинало едва заметно вечереть. На площадке совершенно пусто. Ворота открыты стеж, строительный вагончик тоже, а горячий ветер гоняет туда-сюда обрывки газет. — Ну вот, — никому конкретно не обращаясь, — заметил Сергей. «Народ весь разбежался, а нам бежать некуда. Мы дома. Точно, дед?» Мазепа бочком-бочком незаметно продвигался к воротам. Услышав вопрос, он дернулся, словно сквозь него пропустили электрический разряд, и встал по стойке смирно. «А я ведь тебя знаю, дед!» Со скрытой насмешкой, как показалось, Жори заметил Сергей. «И ты меня знаешь, ведь так?» Старик мелко закивал. «Значит, говоришь, Гетман Мазепа, твой прямой предок. «А войну ты воевал огнеметчиком и Берлин брал?» Тот молчал, отведя взгляд в сторону. «Ладно, замнем. Ты давай пока смесь готовь и этот, так называемый огнемет, наряжай. А мы оглядимся. И смотри у меня, ни шагу отсюда, пока команду не дам». Оба соратника подошли к яме, ведущей в подземелье. Сергей носком кроссовки сбросил вниз обломок деревяшки, а затем сплюнул. «Ты зачем так на него...» — шепотом спросил Жора, указывая глазами в сторону копошащегося с опрыскивателем деда. — С этим-то? — Сергей вновь сплюнул. — Да он подосланный. — Кем подосланный? — изумился Жора. — Тем, кто с нами борется. — Не понимаю тебя, — изумился Жора. Во рту у него пересохло и стал зудеть затылок. — Кто с нами борется? И как это подосланный? Мы же его случайно встретили. Вот — Вот-вот, случайно. Думаешь, он кто? — Не знаю. Пенсионер, ветеран. — Да я не о том. Досадливо, словно Жору не мог ответить на самый примитивный вопрос, поморщился Сергей. — А о чем? Жора в недоумении пожал плечами. — Он не человек вовсе. Вернее, не только человек. Довольно громко произнес Сергей. — Как это? А кто же? — Нежить, по совместительству. — Ну, как тебе объяснить? Что-то вроде домового стукача. Есть такая категория. «С ним заключили договор, вот он и старается». От этих слов, произнесенных самым обычным тоном, Жору почему-то хватило отрепь. «Какие еще домовые?» — хотел завопить он, но внезапно осекся. «Почему бы и нет? Если существуют ожившие мертвецы, то почему бы не быть домовым? Но что значит заключили договор? Кто заключил? Какова плата? И как это понять? Домовой стукач». Вопросы были готовы сорваться с языка, но Жора превозмог себя, понимая. Захочет Сергей растолковать, так растолкует. А тот, между тем, плюнул у яму, направился к строительной будке, вошел внутрь, покрутился там с минуту и вновь показался в дверном проеме. — Пусто! — с сожалением бросил он. — Все находки подчастую вывезли. Хотя бы пуговицу забыли. Так нет. Он покосился на старика, методично перемешивавшего в старом ведре бензин с соляркой, и обратился к нему. «Что твой хозяин поделывает?» Дед поднял на Сергея замшелое лицо, но ничего не ответил. «Наверное, готовится к предстоящим сражениям», — иронически предположил Сергей. Мазепа еще яростнее завертел палкой в ведре. «Старайся, старайся! Послушай, а ты что, правда воевал?» «Воевал!» — подтвердил дед с какой-то мучительной гордостью. — И подвиги, небось, совершал? Не без этого. Награды правительственные имеешь. Медаль за отвагу. Смотри-ка, молодец. А чего же ты в нечистники подался-то? На старости лет. Мое дело. Конечно, твое, но все же, растолкуй. Может, из-за денег? Но, насколько я знаю, хозяин твой Скоредин С него не разживешься. Я пенсию получаю. — отозвался Мазепа. — И неплохую. Денег мне хватает, тут другое дело. Ну — Ну-ну. Старик вытащил из ведра палку, зачем-то понюхал ее и отшвырнул в сторону. — Он мне силу дал, — равнодушно произнес он. За равнодушием явно скрывались едва сдерживаемые эмоции. — Это понятно, — отозвался Сергей. — А на кой тебе эта сила? — Для того, чтобы чувствовать себя человеком. Сергей захохотал. Вернее, личностью, кто я без силы? Прыщ на ровном месте, сопля зеленая. Так меня и понимают. Степаныч что? Степаныч все. Мазе, по одним словом. А я. Дед грозно потряс перед носом корявым пальцем. А я личность, у. Аж мороз по коже пошел, хмыкнул Сергей. Нет, ты погоди, хихикать, выслушай. Не будь этого проклятого Горбачева, может быть, я бы в нечисти не подался. А он, меченная все перевернул. Было белое, стало черное. Все десятилетиями нажитое по ветру пустил. Германию хоть возьми. Если кровушкой нашей, что мы в войне пролили, их не Берлин залить, так вместе с Рейхстагом утонет. А мы им этот Берлин запросто так подарили. И не только Берлин. Потом другие до власти добрались. Еще хлеще. «Хапай, кто может!» — закричали. И вовсе дурдом начался. «Все разворовали, а пенсионер-ветеран только глаза в изумлении таращит. Что делается, что делается, и главное, поделать ничего не может. Хоть пиши, хоть кричи во весь голос, никому до тебя дела нет». Тут хозяин и подвернулся. «Ты, говорит, не один такой, У вас миллионы. Но я-то в единственном числе. По елику всем помочь не могу, а тебе могу, если ты мне служить будешь». Я вначале не понял, как помочь, чем. Он и надоумил. Старик замолчал, потом подошел к стоявшему на земле садовому распылителю и стал с интересом рассматривать его, словно видел в первый раз. — Дальше давай, — потребовал Сергей. На самом интересном прервался. — Можно и дальше, — охотно согласился Мазепа. — Ты вроде местный. Мяснее не бывает. — Про химзавод, значит, знаешь, как его захапали? «Понятное дело, в курсах». «Так вот, директор нынешний, или по-новому менеджер, а проще говоря, хозяйчик, прибрал его к рукам». «А с какой, извиняюсь, стати?» «Он что, строил его?» «Деньги давал на возведение?» «Хрен да маленько!» «А захапал!» «Сколько я в Москву не писал, сколько в местную газетку статеек не носил, бесполезно!» Из с первопрестольной ни ответа, ни привета!» «А в газетке в глаза смеются, говорят, времена нынче иные!» Было, мол, ваше стало ихо. Закон такой вышел, чтобы всюду владелец имелся. Да ради бога, говорю, я не против. Пускай покупает на свои, кровные, а нет денежек, может сам возводить, из подручных материалов. Вот как крольчатник, к примеру. А это же не им построенное, народ силы и здоровье клал. Под лозунгом «даешь большую химию», но разделили бы по-честному, так нет же. «Все одному». Я уже хотел было пойти к нему в контору и плюнуть в морду. Да тут хозяин подвернулся. — И как же ты борьбу повел? — с интересом спросил Сергей. — Да очень просто. Исходя из своей квалификации. Стукач он что делает? Стучит, естественно. Ну вот, я и начал стучать. — Где же? — А в ихнем дому. Слышал, наверное, он дом себе отгрохал. — Не дом, а дворец. Четыре этажа. Там и бассейн, и сад зимний, и всякого разного другого полно. А живут-то всего трое. Сам баба его и мальчонка лет десяти, сынок. Толстенький такой. Ну, конечно, прислуга гувернантки, шофер, садовник, охрана опять же. Никто чужой, конечно, туда не ногой. Враз зашкварник и пинок под зад. А я, коли в домовые переквалифицировался, то войти могу очень даже запросто. И вошел, понимаешь. Да не просто вошел, а, так сказать, гостем непрошенным. Первую ночь, помню, они только легли. Хозяин, то есть, со своей. Я давай стучать. Сначала тихонько так, вроде, скребусь. Они думают мыши. по первости смирно лежали. Потом сам соскочил. Под кровать полез. Смехота. Свет погасит, а я опять. Наконец решили не выключать лампы. Я с другой стороны как в стену, вроде бревном. Весь дом поднялся, все мечутся, кто плачет, кто охает, кто матерится. На другой раз я опять за свое. Потом начал посуду бить. И так ночь за ночью. Чего они только не делали. И чудиков каких-то из Москвы привозили. Те все руками размахивали и заклинания читали. Потом ученых с приборами пригласили. Те походили, поохали. Сильные говорят, у вас тут поля аномалии сплошные, но все бестолку. Наконец, попа откуда-то привезли. Толстый такой поп, щеки чуть не трескаются. У нас в светлом церкви-то нет. Поп тоже походил по комнатам, святой водой стены покропил, молебен отслужил. Потом говорит, это вам, видать, кара. За грехи, то есть. О духовном вовсе не думаете. Все стяжаете, а в городе божьего храма не имеется. Вот разная нечисть и заводится. Ну, хозяин тут же решил, строим, значится, собор. Тем более, что на несколько дней, а после попа, стало тихо. Нашли место подходящее, строителей понагнали, и работа закипела. Но и тут душонка-то мелочная свою суть показала. Все наравил, чтобы подешевле вышло. И материалы второсортные, просроченные. И не собор вовсе, а церковь, правда, большая. Словом, сэкономить наравил. Однако строили быстро. Нагнали всяких нерусских, а тем что, тя ляп готово. Купола еще не построили, а внутри роспись вовсю идет. Да красками мажут ярчайшими, словно не лики, а афиша церковная. Ладно, возвели храм. А он возьми и сгори. — Так это, выходит, твоя работа? — изумился Сергей. — А то чья же. — Так ты не только стукач, а еще и поджигатель. Мазепа скромно потупился. Как же сумел на святую землю пролезть? Какая, к черту, святая? Они ее землю, то есть, и осветить забыли. А этот директор? С ним что дальше случилось? Да ничего, живет себе. Только трясется постоянно и озирается. А в кишках какая-то дрянь от нервности завелась. Мабуть, скоро окочурится. Но жадность, она все равно сильнее чувства самосохранения. Стучать мне надоело, тарелки кидать тоже. Я им стал показывать. Интересно. Баба его соберется на боковую, одеяльце откинет, а на кроватке мертвец лежит распухший. Она хлоп в обморок. Или мальчишку их щекотать начинаю, да и коты защекачу. Лавкач. Посмотри, Георгий, на городского партизана. Без калашникова и гранат обходится. С нечистой силой связался, и борьба с классовым врагом идет довольно успешно. А хозяин, как на твоей проделки смотрит. А ему что? Мои дела только на пользу. В зачет, значит, идут. И то верно. Давай, показывай, как с этой хренью обращаться. Да, очень просто. Заливаем дрянь вот сюда. Качаем. Теперь только кран открыть. Воспламенитель в данной конструкции не предусмотрен, поэтому поджигать нужно самому. Сделайте факел. Изброшенный мазепом палки и обрывки промасленной тряпки Жора быстренько соорудил требуемое. Оббакнул ведро и поднес зажженную спичку. Факел вспыхнул и зачадил жирной копотью. «Подноси к трубе!» — скомандовал Мазепа. «Только рожу отверни, а то опалит. Ну, поехали!» Полыхнуло так, что у Жоры волосы на голове затрещали. Пронзительно запахло гарью. Копоть черным вихрем полетела в разные стороны. На асфальте догорали капли ужасной смеси. «Норма!» — констатировал дед. «Пол города можно такой хренью спалить. А если поднатушиться, то и весь. Но что уж Берлин и тот полыхал. Люба дорого было смотреть. Ну чего? Аппарат я вам наладил. Может, отпустите?» «Хозяину докладывать побежишь?» — спросил Сергей. «Да что вы! Как можно?» «Побежишь, побежишь. А это ни к чему». Поэтому пока суть до да дела будешь при нас, на подхвате, так сказать, так спокойнее. Мазе попонурил седую башку, сел на ступеньку строительного вагончика и, казалось, глубоко задумался. Разговор с свидетелем, но не участником которого стал Жора, очень его заинтриговал. Он давным-давно сообразил, Сергей вовсе не мелкий служащий, директор краевеческого музея, каким представлялся на первый взгляд. Может быть, он и не человек даже. Но кто в таком случае? Колдун, носитель древних тайных знаний, не такими их представлял Жора. Чернокнижник, пришедший к этим же знаниям собственным извилистым путем, это больше походило на правду, но тоже не вполне соответствовало действительности. Ясно было одно. Сергей — повелитель неких сил, которые вполне подходили под определение сверхъестественных. Каким образом он добился подобной власти? и кем был в действительности, оставалась загадкой. Добрый он или злой — тоже загадка. Как будто добрый. Или к нему не подходят оба категорических понятия. Теперь вот всплывает некий хозяин. А это кто? Как можно понять из разговора, Сергей ведет с ним борьбу? Борьбу за что? За влияние в жалком городишке? Или эта борьба имеет более глубокие истоки и внутренний смысл? Размышляя подобным образом, Жора вовсе не обращал внимания на происходящее вокруг. Да ничего собственно и не происходило. В меру жаркий летний денек подходил к концу. На двор наползали густые, как сметана, синие тени. В окнах верхних этажей, которые можно было различить с площадки, зажигались огоньки. Из-за забора слышались детские голоса, смех, обиженные вопли. Опять же доносились аппетитные кухонные запахи. И Жоре вдруг пришло в голову что он ничего не ел почти целый день. Утром позавтракал и только. Он сглотнул набежавшую слюну. Сергей, сидевший рядом, на перевернутом ящике, видимо, тоже почувствовал голод. — Побудь тут, я скоро вернусь. — А ты, старик, — скомандовал он Мазепе, — пока запали костерок. Дед в мгновение ока выполнил требования. И вот уже на асфальте жарко пылали несколько разбитых ящиков. Минут через пятнадцать возник Сергей с двумя сумками в руках. Одна была наполнена бутылками с пивом, другая различной снедью: как то вареными раками, картофельными чипсами, бутербродами с сыром и сухой копченой колбасой, какими-то пирожками, чебуреками, ватрушками. Вот, воскликнул он, подхорчимся малость, самое время. Давай, Георгий, бери пиво, закуску. «И ты, дед, тоже, не стесняйся и не чувствуй себя обиженным». Мазепа опасливо, словно боясь лишиться руки, полез в сумку, достал бутылку пива и ловко откупорил ее об железную скобу. «Холодненькая», — глотнув сообщил он, — «в самый раз!» «Колбасу бери. Я лучше раков. Давненько не доводилось пробовать. По нынешним временам деликатес. А раньше, помню, ведрами таскали». Пойдем на речку и давай по ихным норам шарить. Уцепишь его за клешню или за ус, и на солнышко. А потом тут же на берегу варили, солью и укропом. Так иные не дотрагивались до них, брезговали, говорили, мол, мертвяков жрут, которые утопли. — Так вы кого жечь собираетесь? — сделав еще пару глотков, спросил он. — Вот этих самых, как ты выразился, мертвяков и собираемся, — отозвался Сергей. «Они вон и стоит дыры должны вылезть?» «Где-то так». Жора поймал себе на мысли, что Мазепа нисколько не удивился самой возможности появления живых мертвецов. «Слышал я про них!» — задумчиво произнес дед. «Интересно, откуда? Хозяин рассказывал. При чем тут хозяин? Вообще болтали. Будто здесь есть подземелья, в которых они и обитают. Клабище тут когда-то было. Да непростое». Кого в эту землю клали, вроде как оживали. Не по-настоящему, конечно, оживали, остановились вроде как куклами, без мозгов. Ну-ну. Вот иной раз на земную поверхность и вылазили. Покуролесят здесь и снова под землю. Чего же они такое вытворяли? А ты не знаешь. Мазепа мелко засмеялся, словно курица на яйцах закудахтала. — Как думаешь, когда они полезут? Сергей пожал плечами и пнул ногой вылетевший из костра уголек. — Должно быть скоро, если вообще полезут. Жора тупо смотрел на огонь, подтягивая пиво. Несмотря на витавшую в воздухе скрытую угрозу, он чувствовал себя очень даже неплохо. Казалось, все происходит вовсе не в городе, а где-то в глухой пустыне. Лето, ночь, костерок. Совсем рядом высвистывает свою заунывную песенку одинокая цикада. Пиво по-другой. «Благодать!» «Вот ты спрашиваешь, чего они вытворяли, мертвецы эти самые. Могу и рассказать». «Давай, ври!» «Зачем же врать? Все по правде». Первые годы это случилось. Строительство, то есть. Когда здесь город начали строить. И завод, конечно. А стояла на этом месте испокон веков деревушка махонькая. «Десяток дворов, не более того. И жили в этой деревушке, как ты знаешь, колдуны. Да ну! Вот ти ну, Страсть, как они не хотели, чтобы их владение разорили. Ну и давай напускать разные страхи. Потому как хоть и колдуны, а глупые были, неужели? Не соображали, что в городе колдовать еще сподручнее?» Сергей засмеялся, но промолчал. «Ну так вот!» Продолжал ободренный подобной реакцией Мазепа. Строительство города начали, считай, с этого самого места. Разворотили землю под котлованы, а, оказалось, откопали кости. Кладбище, значит, тут некогда имело место. Старое кладбище. Все это известно. А я, может быть, не тебе вовсе и рассказываю, а вон молодому человеку. Не знаю, как величать его. Георгием, — сообщил Жора. Ага, Егорий, рад знакомству. Так вот, экскаватор роет а из ковша черепушки сыплются. Сам тому свидетель. Вначале вроде приостановили работы. Приехал какой-то черт с фотоаппаратом, походил, пощелкал и махнул рукой, мол, продолжайте в том же духе. Ну и опять давай копать. И этой же ночью на одного парнишку-строителя кто-то в потемках напал. Тот возвращался с танцулик в свой вагончик. Идет себе. Вдруг перед ним вырастает темный силуэт, с растопыренными руками, будто хочет поймать. Парнишка был немного под шафе, а может, и не немного, а среднее. Короче, он ничуть не испугался. Ткнул этого растопыренного кулаком в грудь. Мол, чего дорогу загораживаешь? А тот хватит его и сжимает в смертельных объятиях с нечеловеческой силой. Малый заорал благим матом, трепыхается, ручками-ножками ссучит и вырваться не может. Попался, выходит, — заметил Сергей. «То-то и оно!» Парень потом рассказывал. Словно осьминог меня ухватил. Он водолазом во флоте в недалеком прошлом служил, так что знал, с чем сравнивать. Спрут, другими словами. Такой же холодный и скользкий. И силы неимоверной. Вот они борются, вернее, этот водолаз ломает. А тот сопротивляется изо всех сил и на орёт. На вопли ивоны прибежали работяги из вагончика. Ну, осветили их и пришли в ужас, потому что, как до сих пор, с подобными тварями не сталкивались. Человек не человек, а наподобие. Сам черные глаза светятся, как у волка, а зубы остро заточены, как у акулы, и челюсти щелкают, как компостеры. Кстати, эта тварь успела тяпнуть парнишку пару раз, ухо, между прочим, откусила. Неужели? Точно! Кое-как оторвали работяги своего от твари. Били ее, топтали, она как резиновая. Сапоги отскакивают, и ничего ей, похоже, не делается. И чем же дело кончилось? Да ничем. Облили солярой да подожгли. Горело, что твой порох. Ну а потом... — Смотрите, смотрите! — закричал вдруг Жора. Он заметил над ямой какое-то шевеление. — Похоже, полезли! — спокойно произнес Сергей. — Давай, дед, поджигай эту шайтан трубу. Самодельный огнемет выбросил клуб пламени, и в его свете Жора различил, как из ямы вылезает черная тварь, своим обличием напоминающая гигантского паука. «На нее, на нее направляй!» — командовал Сергей. Язык огня коснулся тускло поблескивающего тела, и оно мгновенно вспыхнуло. Тварь резко подпрыгнула и, охваченная пламенем, заметалась по площадке.